Папа напомнил ему короля Лиры в исполнении Юрия Ервета, когда тот обличал неблагородных дочерей. Мужчина взглянул на него и дернул щекой. — Погоди, малыш, с тобой поговорим. В дверях показался еще один мордоворот. — Александр Александрович, там менты из местного отделения подъехали. — Так заплати, пусть отваливают. — Ну что, пакостник? Папа брезгливо поглядел на Лосева. — Как гадить, так мы первые, а как ответ держать в кусты? — Могу, ответ, если угодно. Я даже готов жениться на вашей дочери. да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 Сняв фуражку, он вытер блатком вспотевший лоб с залысинами, снял галстук самовяз и расстегнул пару пуговиц на форме рубашке. Уф, упарился. Пока весь район обойдешь, ног не будет. «Пива не хотите?» — предложил Корсков. «Почему же не хочу?» «Очень даже хочу!» Федоров достал компактную открывалку, ловко сковырнул пробку и, присосавшись к горлушку, долго и с наслаждением глотал пиво. «Ох, хорошо!» — сказал он, наконец оторвавшись от бутылки. «Ну-ка, покажи, как тебя разукрасили».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 Ему еще дочку замуж выдать надо. Наркоту подбросит или скомандует череп Владику проломить. Соображаешь, одобрительно кивнул Федоров. Мне первый год замужем, пожал плечами Игорь. Ладно, пойду. Ты с деньгами не задерживай. Картины возьмете? Если 750 целковых одной бумажкой нарисуешь, возьмем. Оскладился участковый. Он постоял немного, переминаясь с ноги на ногу. Ты бы на работу устроился, а? С работяги спрос другой. В котельную, что ли?